Придя домой позже обычного, Лена застала мужа и детей как стайку голодных воронят, щелкающих клювами и нарезающих круги вокруг холодильника. В их семье ужин был почти священнодействием, а Лена и его жрицей. А жрица не кошка, чтобы гулять самой по себе. — У тебя все нормально? — поинтересовался муж. — Вполне, — сухо ответила Лена, одной рукой включая духу. а второй открывая холодильник. Она молчала, повернувшись к мужу спиной. Он вышел из кухни, чтобы не мешать Лене молчать о чем то своём. Через полчаса чудный запах запеченной рыбы собрал семью за столом. Каждый получил по конверту из фольги, завернутому так, как умела только Лена. Конверты у нее получались геометричными, при этом открывались легко. Одним движением, что каждый раз вызывало восхищение мужа. Уже двадцать лет они вместе, а он не уставал радоваться этим поделкам из фольги. А может и уставал, но постоянство – черта его характера. Он умел быть постоянно благодарным, не привыкать к хорошему, редкое качество, сродни таланту. Внутри фольги лежала рыбка Дорада, тупорылая и округлая, словно нарисованная сломанным циркулем. Дети опустили носы в тарелки, боясь пропустить кости. Муж подцепил кусочек и отправил в рот. Легкое недоумение промелькнуло на его лице. Он приподнял вилкой край брюшка и заглянул в чрево рыбы. Оно было набито розмарином, как деревенское чучело соломой. «Сегодня новый рецепт?» – нейтрально спросил он. «Тебя что-то не устраивает?» – с вызовом ответила Лена. «Вкусно! Просто неожиданно!» Муж пошел на мировую. К концу ужина на его тарелке лежала аккуратная горка костей, отодвинутая от розмарина, напоминавшего кломбу в центре тарелки. И, глядя на эту горку костей, Лена заплакала. Без ясного повода, просто по настроению. Она жалела Колю, как будто задвинутого в чулан из-за недостаточной словесной изящности. Жалела Веру с ее кургузными и нелепыми мемуарами, И даже Степана жалела, потому что он умер. Ему уже жалко. И его больше всех, потому что он ел рыбу, пропитанную розмарином, как елку грыз. Он понял, что Лена нарывается, что ей муторно, что ей плохо. И тихо поел рыбу, отравленную розмарином. Это все, что он мог для нее сделать. Господи, до да чего же их всех жалко? Таких разных и таких одинаковых? И в центре этого хоровода стоит Лена, начитанная, образованная, воспитанница русской литературы, поклонница Чехова. И вот итог отпихнула Колю, подозревала в краже письма Веру, подложила розмарин мужу. Лена плакала от осознания своей гнусности. На кухню зашел муж, и Лена решила переложить на него свою головную боль. «Ты не понимаешь, я во всём виновата?» Лена давилась словами, запивая их слезами. «Я не такая, какой хотела быть. Когда читала Чехова, думала, что умру, если стану не такой. Я ведь хотела быть такой, самой-самой, а стала совсем не такой. Меня нельзя к людям подпускать, я все порчу только. А люди вокруг разные, нельзя с ними так!» «Они же не виноваты, что разные!» Глупенькая муж поцеловал ее в макушку. «Как говорил твой Чехов, доброму человеку бывает стыдно и перед собакой». «Он не мой! Правда? Он так говорил?» «Правда! Так говорил наш Чехов! Всеобщий Чехов!» Лена хотела что-то сказать, но передумала. «Может, и действительно...» «Она не такая уж и дрянь, со стороны-то виднее!» Она судорожно всхлипнула на прощение своим печалям и размазала последние слёзы по лицу. «Может, она добрая? И ей на самом деле стыдно даже перед собакой, тем более, что Коля не собака, и Вера не собака, и тем более ее муж, ведь за что-то он ее любит!» «Спасибо!» Она попыталась улыбнуться. «Тебе спасибо!» «Было очень вкусно», — подмигнул ей муж.